Мощный удар толкнул его назад. Он сильно ударился головой, а висящий на стене телефонный аппарат и только потом ощутил жгучую, непереносимую боль в груди. Услышал чей-то крик и топот чьих-то ног. Каменская подхватила его, не давая упасть, и он жалкой тряпкой повис у неё на руках. Потом Арсен почувствовал что его держат более сильные руки и осторожно укладывают на тротуар. Всё, девочка, просепел он. Конец. Кто убил Карину? слышала он её голос. Скажите мне, вы обещали, кто её убил? Нет. произнёс он чуть слышно. Нет. Не скажу. Он собрал все силы, чтобы улыбнуться ей. Ну что ж, то последнее дело, которое он себе наметил, у него не получилось. Но и у нее ничего не получится. Он лежал на мокром осеннем тротуаре, видел бледное лицо Каменской, склоненное над собой. Потом устало и облегченно закрыл глаза и увидел все поглощающую тьму. и яркий, призывный свет где-то вдалеке. Давайте знакомиться. Моя фамилия Лесников, Игорь Валентинович. Саприн поднял на него усталые глаза и молча кивнул. Вот и кончились самые долгие и самые страшные сутки в его жизни. Утром Катя ушла, хлопнув дверью, и Николай почувствовал себя совсем скверно. Ему было стыдно и за себя, и за Шоринова, стыдно и противно. Он же понимал, что всё это из-за него. Если бы тогда Шоринов не узнал, что он ночевал у Кати, у них не испортились бы отношения, и Дусик не стал бы её унижать, да ещё при посторонних. Швырнуть ей деньги и смотреть, как она собирает их, ползая на коленях. Гадость какая, мерзость. Вернувшись в комнату, он быстро подошёл к рассевшемуся на диване Шоринову и грубо схватил его за руку. Всё, Михаил Владимирович, хватит дурака валять. Давайте деньги, и я с вами расстанусь. Пока по-хорошему. видно лицо его было искажено злобой до такой степени, что Шоринов счел за благо не конфликтовать. Он открыл шкаф, в котором висела Катина одежда, сдвинул вешалки с платьями в сторону и нагнулся над вделанным в стену маленьким сейфом. На! Живо глот! Он протянул соприно пачку ста долларовых купюр. За горло меня берешь. А помощь от тебя никакой. Знал бы, что ты такой, не стал бы с тобой связываться. Николай не ответил, демонстративно пересчитал деньги, сунул их в бумажник и ушёл, не попрощавшись. Спустился вниз, сел в машину и уже собрался было отъезжать, когда увидел, как из гастронома напротив выходит Катя в своей белоснежной длинной куртке. нес в руках две полиэтиленовые сумки с продуктами. Ему очень хотелось выскочить из машины и подбежать к ней, схватить в охапку, поцеловать, попросить прощения и не отпускать до тех пор, пока она не улыбнётся и не простит его. Катя уходила всё дальше в сторону метро, и он медленно поехал следом, боясь выпустить её из поля зрения. И в то же время отчётливо понимаю, что разговаривать с ней бесполезно. Она всё решила. Зачем её терзать? Да и себя тоже. Она шла метрах встав впереди соприна, и он видел, как она подошла к перекрёстку, постояла несколько секунд и шагнула на проезжую часть. Откуда-то справа вдруг вырвался автомобиль, делая неловкие судорожные манёвры. И саприну видел, как белая куртка подлетела вверх и упала прямо под колеса другого автомобиля. Визг, грохот. Он едва нашел в себе силы подойти к месту аварии. Даже издалека было видно, как в сплошном месте соединились по меньшей мере пять машин. над проспектом поплыл надсадный гул клаксонов и сопрянул захотелось зажать уши руками он лишь мельком взглянул на то, что ещё минуту назад было живой, красивой и такой любимой Катей Мацур и опрометью ринулся назад к её дому